Глава двадцать третья. Тайное становится явным. — Ну, ушел и фиг с ним. Так думала я всю следующую неделю, остервенела, готовясь к открытию. Мы заказали уличный баннер для рекламы у столяров. Они разве что у виска не покрутили на мой рисунок напольного стенда, в который должна будет вставляться грифельная доска. — Мисс, вы что, учитель? Зачем вам грифельная доска? — Надо, — уперлась я рогом. — Ну, надо так надо, но стоить это будет недешево, и очередь до вас дойдет через два месяца только. — Два месяца? — вскричала я. — Ну нет, он мне нужен сейчас. — Тогда это будет стоить баснословно дорого, — оскалился местный бизнесмен. Я улыбнулась в ответ. — Тогда я просто найду другого столяра. Ведь это изделие будет видеть весь город на открытии моей лавки. Я — та самая первая женщина-артефактор. Ожидается куча прессы, и рекламный баннер станет одним из самых заметных объектов в этот день. Но раз у вас такая жуткая очередь, то не смею задерживать. Всего хорошего, джентльмены. Кром, мы уходим. И первой поковыляла к выходу, опираясь на ходули, сетуя на то, что последнюю неделю чувствую себя бесконечно усталой. Возможно, это затяжная зима, и организму уже не хватает солнышка и витаминов. Но где я их возьму в магическом средневековье? Некоторое время позади было тихо, потом мужчина меня окликнул взволнованным голосом. «Мисс, подождите!» Я развернулась, стараясь скрыть улыбку превосходства на губах. «Так мы договоримся?» «А он вправду будет стоять на виду? Можно мы с обратной стороны деревянной рамы поставим нашу печать? Если она будет не очень яркой и не больше десяти сантиметров в диаметре, то я не против. По рукам!» Мужчина снял с руки перчатку, и мы обменялись рукопожатием. Его рука была сухой и мозолистой, совсем не такая, как у лорда Фелтона. Я поджала губы и вырвала свою руку из захвата, мысленно выкинув хомоватого аристократа из головы. Не стоит он моих воспоминаний, не стоит. Правда, прежде чем я окончательно выкинула его из головы, он вновь напомнил о себе. Когда мы вернулись в лавку, там нас, сидя в кресле нога на ногу, дожидался высокий лорд собственной персоной. «Как вы вошли?» Недружелюбно осведомилась я, ковыляя мимо него к прилавку. «Крум!» — игнорируя меня, обратился мужчина к пацану. «На сегодня твоя работа закончена. Иди домой!» Парень понятливо кивнул и кинулся в подсобку за своей одеждой. Я успела лишь возмущенно раскрыть рот, когда Крум прокричал прощальные слова и выскочил на улицу. «Вы с ума сошли?» — наконец отмерла я. «У меня только рабочий день начался. Как я без помощника на таких костылях?» Вы мне обещали спальню показать, — не слушая моих воплей, заметил мужчина. — Кукиш вам, а не спальня, лорд Фелтон! — в сердцах выдохнула я. — Что такое кукиш? — заинтересовался он. Я лишь недовольно засопела, понимая, что с его приходом весь план на день летит к чертям собачьим, а с ним и мое душевное равновесие. Вот есть такие люди, которые могут выбесить всего парой фраз. — Идите, — говорю вы, — в спальню. — А вы? — — А я, а я потом доковыляю, — проворчала едва слышно, понимая, что мое образование и уроки этикета, присущие настоящей леди, трещат по швам из-за этого мужчины. Выйдя из-за стойки, я кивнула сидящему в кресле мужчине, показывая подбородком в сторону второго этажа, и сама тоже медленно направилась туда же. От мягкого сидения раздался усталый вздох а в следующую секунду меня подхватили под коленки и бесцеремонно понесли в сторону лестницы, полностью игнорируя как упавшие костыли, так и мои протестующие вопли. — Мисс Мейс, на секунду остановился он, — предупреждаю один раз, если вы будете дергаться, то велик риск, что я вас уроню. Тогда технически виноватой в падении будете вы. — Нет, господин судь, Лорд, — тут же поправилась я, не желая давить на больную мозоль, — Если вы меня уроните, то это будет говорить лишь о вашей неприспособленности к чрезвычайным ситуациям. — Что ж, ваша версия тоже имеет право на существование, — кивнул он, заходя в спальню и сгружая меня на кровать. На этот раз даже аккуратно. Мою оговорку в его статусе он как будто бы и не заметил. — Итак, мисс Мейс, с вашего позволения я осмотрю помещение. — Осматривайте, — отмахнулась я, чувствуя, что все эти тайны мне страшно надоели. «Если что-нибудь найдете, то забирайте себе смело. Главное, меня в это не впутывайте». «Вы так уверены в собственной невиновности?» — приподнял он смоляную бровь, натягивая на руки перчатки. «Я хочу надеяться на вашу справедливость», — честно призналась я. Глаза мужчины сверкнули из-под бровей, но кроме этого он никак не выдал своего отношения к моим словам. Вместо этого начал тщательный осмотр. Некоторое время в комнате царила тишина — Но потом я все же решилась задать несколько вопросов. «Лорд Фелтон, можно вас спросить о том случае?» «В каком?» – пробормотал он, раскручивая мою ночную лампу на столике возле кровати и с интересом рассматривая вручную сделанный мной абажур из плотной ткани. «Интересно. Это мое изобретение?» – тут же вставила я. Мужчина посмотрел на меня с ухмылкой. «Даже не сомневался, леди. Так о каком случае вы хотите знать?» Что было после того, как меня сбила карета? Поймали ли заказчиков? Удалось узнать что-нибудь об их мотивах? А еще я вам не говорила, но я потеряла те вещи, которые унесла из вашего дома, вместе с корзиной. Там было завещание. — Там было завещание? — потемнел он лицом. — Да. Орлиный взгляд с моего лица метнулся в сторону окна и нехорошо прищурился. — Вот как! — хищно проговорил мужчина. «Думаете, все плохо?» «Понятия не имею». Пожал он плечами и вернулся к разбору лампы. Я снова обратила на себя внимание. «Так что насчет моего вопроса?» «Какого из?» Поджав губы и мысленно сосчитав до десяти, я все же уточнила. «Ну, например, нашли ли заказчика нападения на меня?» «Откуда я знаю? Это работа полиции. Пойдите у них спросите». Я посмотрела на свою перебинтованную ногу, потом на мужчину. — Да идите. Он издевается. — А насчет мотива? Зачем им было сбивать меня? У меня ни денег, ничего ценного. А украсть артефакты, я думаю, они могли и тогда, когда в лавке был пожар. Точнее, после этого. Я же столько времени была у вас дома. — Исключено. За домом наблюдала полиция. Мужчина пошел вдоль стен, ощупывая каждый выступ. — А мотив? — Мотив, мотив... — Мотив, — пробормотал лорд, садясь на корточки и начиная методично простукивать каждую половицу. — Может, вы к кому-нибудь нагрубили? Знаете, у вас есть дурная привычка говорить все, что придет вам в голову. К сожалению, там иногда бывают довольно дельные мысли, которые могут сильно злить некоторых людей. — Это вы про меня, что ли? — По-вашему, я бы мог навредить женщине, — сверкнул он на меня сердитым взглядом. «Подумайте, кому вы могли перейти дорогу?» «Перейти дорогу так, чтобы они решили меня переехать? Вы мне сами говорили, что гильдия артефакторов против моей лавки. Может, это они подослали?» «Мисс Мейс? так когда, говорите, у вас открытие?» Перебил он меня. «Через три дня», — начала было я. «Но какое это имеет значение?» «Три дня». Тут мужчина снял с себя сверкающий ботинок, явив моему взору длинный, идеально чистый черный носок и со всей дури ударил по основанию одной чуть выступающей половицы. Я только открыла было рот, чтобы поинтересоваться, в своем ли он уме, или он там увидел мышь, как в потолке над моей головой открылась щель, из которой вывалился огромный, сверкающий драгоценными камнями ларец. Клянусь, если бы не молниеносная реакция мужчины, сдернувшего меня с кровати то мне раздробило бы голову этой махиной. Я рухнула на твердое тело бывшего судьи и вскрикнула от прострелившей ногу острой боли. — Кэтрин, вы живы? — приподнял голову от пола мужчина. — Нет, — вслипнула я. — Я умираю. Что ж так больно-то? Меня приподняли настолько, чтобы лорд смог из-под меня вылезти, а потом осторожно положили на пол. — Полежите, я осмотрю ногу. — Только не трогайте, — тут же заявила я. Я боюсь боли. Не буду. До моей лодыжки дотронулись горячие мужские пальцы. Не трогайте! Перешла я на фальцет, в панике пытаясь отползти от мужчины подальше. Да тихо вы! Рассердился он. Ничего я не сделаю. У меня целительская магия. Сейчас посмотрим, что у вас. Потом, если что, подправим. Целительская? Не поверила я. Вообще, в этом мире магия была чем-то эфемерным. Что-то вроде универсального электричества. Не было ни повелителя стихий, ни портальщиков, о которых пишут в книгах. Просто магия, питающая мага и обеспечивающая ему долголетие. А еще это была энергия, которую заливали в артефакты, а они уже работали в зависимости от своих настроек. Как в моем мире электрические приборы. Тут даже редкие автомобили и те работали на магии. Был лишь один вид магии, который выделялся, целительская. Но она была настолько редкой что о ней в книгах лишь упоминалось, но никогда не раскрывалось подробней. «Именно», — проворчал мужчина, окутывая мою ногу прозрачной и довольно прохладной дымкой. «Иначе кто, вы думаете, вам шею починил? На ногу уже сил не хватало, но, согласитесь, со сломанной шеей вам было бы жить куда сложнее, чем со сломанной ногой». «Так это были вы...» Я пораженно смотрела за тем, как опухшая нога под бинтом начинает приобретать естественные черты. Буквально сдуваться на глазах. «Конечно, я!» Он раздраженно фыркнул. «Прямо чувствовал, что вы опять во что-нибудь вляпаетесь. Поэтому на полпути развернулся и решил вас проводить. А теперь пошевелите ногой, леди. Да, вот так. Не больно?» «Нет». Я пораженно покрутила ступней и согнула ногу в колени. «Что же вы раньше не сказали, что можете так сделать?» «Когда это раньше?» «Например, неделю назад, когда вы приезжали за Неллой. Вы и тогда могли вылечить мне ногу?» «Конечно. Но мне нужно было сохранить магию. На фабрике накопилась целая куча артефактов. Их необходимо было зарядить. Артефактов? Мне не лечили сломанную ногу из-за артефактов? Стало так обидно, что я даже особо не поблагодарила за то, что сейчас меня все же вылечили». С ощущением полнейшего провала за внимание мужчины я подогнула под себя две абсолютно здоровые ноги и скорбно вздохнула. Тем временем не подозревающий о моих страданиях фабрикант подошел к упавшему ларцу и довольно пробормотал. — А вот и причина, по которой сюда стремилось так много людей, мисс Мейс. Хотите узнать, что в этой шкатулке? — Шкатулки? Я скептически осмотрела почти полуметровый ящик. «Не кажется ли вам, что для шкатулки эта вещь большевата?» «Да будет вам известно», — менторским тоном проговорил мужчина, «что шкатулкой зовется любой ларец длиной до двадцати дюймов и шириной до десяти дюймов, а здесь меньше». Я лишь глаза закатила, правда, потом меня осенило. «Так, может, графиня Ништен говорила об этой шкатулке?» «Графиня Ништон, поднял он брови. «Вдова покойного графа Ништена, посредственная художница и меценатка», «Ну да, она...» Мужчина потемнел лицом. Я, почуяв неладное, поспешила его успокоить. «Я не думаю, что она с этим как-то связана. Помните, мы разбирали у вас дома небольшую шкатулку? Ее тогда у меня украли. Или она сама потерялась, и я не успела ей ее отдать. Ну, скорее всего, она не про этот ларец говорила. Она, конечно, странненькая, но она же творческая личность, с ними такое бывает». Она сама говорила про приступы, которые у нее бывают, когда не хватает вдохновения. Но ко мне она всегда относилась дружелюбно. А когда я пострадала, то не пряталась, а приходила навестить и даже принесла небольшую картину в подарок. — Где картина? — тут же встрепенулся мужчина. Я пожала плечами и махнула рукой на лошадиное безобразие, которое так и не убрала со столика возле кровати. Фабрикант, словно коршун, схватил миниатюру, Я осмотрел ее со всех сторон. Потом поскреб, и, наконец, поддел кончиком карандаша выступающую кляксу на носу лошади. Краска чуть отошла, и в воздух вылетело небольшое облачко с еле уловимым сладковатым запахом. Высокий лорд неприлично выругался, отбросив от себя картину, и посмотрел на меня глазами, в которых полыхала неприкрытая ярость. «Леди, прошу извинить, мне нужно отлучиться на десять минут». «Я лишь дойду до патруля полиции», — процедил он сквозь зубы и, сорвавшись с места, унесся вниз по лестнице, а потом на улицу, громко хлопнув моей несчастной дверью. Я осталась сидеть на полу растерянная, ничего не понимающая, зато с вылеченной ногой, что не могло не радовать. Фелтон вернулся даже чуть раньше заявленного времени. За это время я успела лишь аккуратно дойти до кухни и заварить нам чай. На здоровую теперь ногу, Все еще было страшно наступать, хотя это и не причиняло боли, так что я двигалась медленно, все свои силы сосредоточив на этом. Потому, как думать о том, что только что случилось в комнате, не хотелось абсолютно. Мужчина пронесся мимо меня в комнату, а потом, видимо, меня не найдя, начал методично резкими движениями открывать двери комнат, пока не обнаружил меня на кухне. «А, вот вы где!» — облегченно выдохнул он. — А я уже подумал, что вас украли. — Мне чай тоже, пожалуйста, и что-нибудь посущественнее, если можно. Одну минуту. Он снова унесся в комнату, откуда притащил огромную шкатулку. Водрузив ее на стол, он довольно крякнул. — Сейчас чай, потом будем разбираться. — А что было в картине? — не выдержала я. — Яд, — лаконично бросил он, а потом под мой испуганный вздох продолжил. Очень сильный, но при этом разбавленный яд, который постепенно впитывался в полотно картины и выделялся в воздух. Схема не новая, но редко используемая. Вы не чувствовали себя плохо в последнее время? — Да, была слабость, — пробормотала я ошарашенно, — не в силах поверить, что милая болтушка-художница с легкой руки подсунула мне яд. — Ну вот, видите, — кивнул он, «Жертва постепенно слабеет, чахнет, потом концентрация яда в организме накапливается, и оп, человека больше нет». Я уронила из рук тарелку с печеньем, которую лишь чудом у самого пола поймал фабрикант. Буквально пара печенек упала на пол. Высокий лорд с видом вселенской брезгливости поднял их по очереди двумя пальцами и, сложив в салфетку, выбросил в мусорное ведро. Я не стала говорить, что полы чистые». И я бы легко обдула эти несчастные печеньки и съела, потому что, в отличие от некоторых, я не настолько богатая, чтобы разбрасываться едой. Но в итоге ничего не сказала, лишь фоном осуждая поступок бывшего судьи. Основные же мысли занимало осознание, что я принимала в своем доме настоящего убийцу. Не то, как их рисуют или как о них пишут, а вот так. Она сидела вместе со мной, ела пирожные, Потом мы часами подбирали яркость и мощность ламп для ее рисунков, которые она искренне любит, а между делом она спокойно планировала меня убить. Такое не сразу можно осознать. Мисс Мейс, вы слышите? Что слышу? Не стоит переживать. Я открыла окно в вашей комнате, так что запах быстро выветрится. А, а, да, спасибо. Я села рядом с мужчиной за стол и задумчиво взяла в руки чашку. «Значит, меня хотела убить графиня?» «Не только», — радостно подхватил он, смакуя мое печенье. «Помните, я говорил, что после того, как вышел из центральной тюрьмы Миртбери, целую неделю заряжал артефакты?» Я приподняла бровь, а он продолжил. «Во время моего заключения мне привозили результаты допроса пойманного Кэбмана, который вас умудрился сбить на улице, так что я успел составить о нем представление. Но, так как он так и не сдал подельников», «Мне пришлось сразу после освобождения заряжать полицейские артефакты, заставляющие человека честно отвечать на вопросы. Всю магию из меня высосали, но зато...» — он поднял вверх палец. «Мы смогли схватить и его, и тех, кого он сдал. Там оказались и поджигатели». «Те, кто устроили поджог в лавке?» — не поверила я. В голове навязчиво крутилась мысль о том, что мужчина ни со зла меня не лечил, Он оценил в первый же день мое состояние и отложил лечение ноги для того, чтобы была возможность помочь полиции и поймать преступников. От сердца отлегла обида, которая, вопреки моим увещеваниям, все же успела пустить горькие корни. — Они самые! — удовлетворенно кивнул он. — Не волнуйтесь, сейчас им не позавидуешь. Обидно лишь то, что заказчиков они назвать не смогли. Но я надеюсь, что здесь, — он указал на ларец, — Мы найдем много интересных фамилий». Он тем временем вскрыл столовым ножом крышку шкатулки и удовлетворенно потер руки при виде целой кучи исписанных листов. ну начнем. Мне можно посмотреть тоже? Исключено». «Ну, исключено так исключено. Не очень-то и хотелось. Я все равно в этом городе никого не знаю. Я не стала ему помогать, пока он просматривал папку за папкой, один листок за другим, а просто пила чай» изредка наблюдая за реакцией мужчины. А его лицо все больше и больше мрачнело. Иногда он вскидывал брови в немом удивлении, потом читал дальше и хмурился. Откладывал в сторону просмотренную папку и методично брал следующую. Никакой импульсивности, никаких резких движений, которые он мог бы позволить себе в жизни. Чистый сухой расчет. Наконец, последняя папка была отложена. Высокий лорд поставил на пол пустой ларец и, отпив из чашки, сложил руки в замок, задумчиво глядя на меня. «Ответьте мне на несколько вопросов, и я искренне надеюсь, что ответы будут честными». Я осторожно кивнула, подозрительно на него поглядывая. «Первый. Вы имеете хоть какое-то отношение к этим бумагам?» «Кроме того, что они найдены в моей спальне, нет». «Второй. Вы когда-нибудь нарушали закон нашей страны?» Я закусила губу только когда скрывала, что я маг. Он кивнул и продолжил. Третий. Когда последний раз вы мне соврали? Я задумалась над странной формулировкой вопроса. Не помню, ответила совершенно честно. Губы мужчины тронула еле заметная улыбка. Нам надо пожениться, наконец выдал он. От неожиданности я подавилась печеньем. Что вы сказали? Я сказал, что нам надо пожениться, раздраженно пояснил он. «Я пущу слух, что вы кое-что нашли в своей лавке артефактов, и будете готовы объявить об этом на весь город на вашем открытии через три дня». «Но я же...» «Вам ничего не нужно делать. Просто готовьтесь, как и готовились. Никаких проблем. Но мне нужно присутствовать при открытии официально. Пусть я и не занимаю пост судьи сейчас, но до сих пор для определенного слоя общества представляю закон». — А значит, меня в вашу лавку должно привести что-то другое. Самое очевидное — женитьба. — Вообще не очевидно, — призналась я. — Это потому, что вы женщина, — снисходительно хмыкнули мне, а потом указали на папку просмотренных документов. Вот здесь материалы, которые могут погубить судьбу не одной знатной фамилии. Но замешаны ли владельцы этих фамилий сами в махинациях или их подставили — Можно узнать лишь воочию, увидев, кто придет за бумагами и кто попытается вас устранить. — Спасибо, лорд, вы меня успокоили. Не обращая внимания на мой сарказм, мужчина приблизился ко мне так близко, что наши носы на секунду соприкоснулись. — Кэтрин, — сказал он глухо, беря меня за руку, отчего по всему моему телу поползли мурашки. — Я единственный человек в этом мире, который может вас защитить законным способом, находясь всегда рядом. Легче поймать преступников самим, подействовав на опережение, чем ждать от них очередного подлого удара в спину. Я судорожно сглотнула. То, что он предлагал, не могу сказать, что в глубине души я этого не хотела, но в моем представлении это должно было быть не так, совсем не так.